Слова 40. -я. Пособие по выживанию для живых мертвецов. Тело перестало подчиняться приказам, и я застыл солевым столбом. Быстро глянул на длительность эффекта 30 минут. Но его ведь и обновить можно. Куда больше меня интересовало, как он ухитрился взять меня в цель с расстояния в 45 метров, и как он вообще здесь выжил. Тем временем мой новый хозяин показался в зоне видимости. Выреженный в магическую робу медленно плыл по воздуху, не касаясь пола пещеры. Воздушник или некромант? Впрочем, чтобы это выяснить, было достаточно заглянуть в его свойства. «Великий маг Г. Игрок. Человек. Маг воздуха 45 уровня». Вокруг его головы у него едва заметно мерцал воздушный пузырь, внутри которого не было и следов яда. Обычное заклинание водного дыхания работало и здесь, обеспечивая мага возможностью дышать чистым воздухом. «Умно!» А чтобы меня выцепить на таком расстоянии, он наверняка использовал орлиный взор, позволяющий просматривать удаленные области. Но как чародей-элементалист ухитрился собрать группу поддержки из трупов? Быстро просмотрел инфу по мертвецам. 6 зомби, 1 скелет и 1 болотный упырь уровня от 20 до 65, а значит, маг использовал или артефакт, или свитки, скорее всего, второе. Когда игрок брал контроль над монстром, тот просто переходил на его сторону. Если же игрок подчинял игрока, то и время действие контроля сокращалось в четверо и подчинялось новому владельцу только тело, а значит и физические умения. Чтобы классы с мощными контролями не превратились в супернагибателей, существовал ряд возможностей для снятия подобных эффектов. Например, можно было использовать горячий свиток или заклинание или какие-то снимающие отрицательные эффекты умения, или заранее повесить на себя ментальную защиту — В массовых боях между игроками такие свитки улетали едва ли не быстрее, чем зелья маны и исцеление, а классы, способные давать другим защиту от контроля, были весьма и весьма ценны. Правда, у меня ничего подобного не было. Конечно, мои молитвы не относились к физическим воздействиям, и я мог их использовать, но смысл? Игрок и подчиненные им зомби стали дружественными целями. Не благословениями же их всех одарить, в самом деле. Массовые заклинания помогли бы, но и то не каждое. Да и у меня из таковых был только гнус, но он наносил мизерный урон, и было неизвестно, как отреагируют на комариные укусы нежить. И тут мой взгляд упал на стену и заметил то, чего уж точно я не ожидал увидеть здесь — знак. Такой же, как в склепе и на шкатулке. Вы обнаружили скрытый объект. Получено 7% опыта к таланту, поиск сокрытого. Уровень второй из 10, 37%. Подойди ко мне, скомандовал игрок, и мое тело послушно зашагало к нему. Десятый уровень, жрец. На что надеялся твой хозяин, отправляя тебя сюда? Чтобы игроки не могли держать друг друга в бесконечном подчинении или в плену, разработчики ввели возможность использовать часть атакующих умений против себя самого. Конечно, было придумано множество способов нейтрализовать этот метод самостоятельно уйти на перерождение, но мне вроде как никто и не мешал. Для великого мага я был обычный зомби-непись, хотя и умирать я тоже не собирался. Молот правосудия. По нежити демонам и ярым покашникам всегда наносит максимальный урон, а я у меня кто? Правильно, нежить. Вы нанесли урон. 74. Магический. По. Бес. Здоровье. 20 из 125. И меня окружила благодатная тьма. Мой спасительный скрипт отреагировал на большой входящий урон и автоматически применил умение закопаться. Сам я не мог его использовать, тело бы просто не подчинилось, а вот скрипт работал на уровне программных команд, а не моих мысленных. Собственно, примерно по тем же принципам, тело, порабощенного другим игроком персонажа, атаковало, уклонялось и защищалось, подчиняясь командам из киноконтролера. «Эй, ты куда делся?» Сверху зашуршала бумага, раздалось едва различимое бормотание. «Ага, вот ты где!» «Хм, ты как там оказался?» «Все верно». Раз он использовал свитки подчинения, чтобы собрать небольшой гоп-отряд зомби, значит, наверняка запасся и другими заклинаниями жрецов или некромантов, работающими с мертвыми, и нашел меня так же, как я сам засек его зомбиков. На самом деле, план этого мага был не так уж и плох». Разогнать яд магией воздуха, заемными заклятиями магии смерти, подчинить несколько самых сильных мертвяков и устроить тотальный гоп-стоп для всех встречных-поперечных, помогая своим условно-живым наемникам боевыми заклятиями. Только нужно было сообразить, что магия некромонгов разрывает связи, которые были установлены вне пещеры, и не трогает те, что были созданы в самих мертвых копьях. Тот же арам этого не знал. «Эй ты! Приказываю тебе, вылезай!» Тело мое послушно дернулось, безуспешно пытаясь вырваться из каменного плена. «Угу, прямо сейчас. Вот только прогрызу два метра сплошного камня». Если догадаешься отдать такой приказ, он не догадался. Минут десять напрасно сотрясал воздух, приказывая, угрожая и обещая всяческие кармы мне и моему хозяину. Потом, оставив пару зомби караулить меня и убить, как только появлюсь, ушел дальше, забрав остальных мертвецов. Пытаясь не обращать внимания на судорожные попытки неподконтрольного мне тела выбраться наверх, повинуясь команде, я решил заняться полученным от Наташки письмом, до которого так и не добрался. Эффект контроля спадет через полчаса, здоровье и вовсе будет пару часов восстанавливаться, времени полно. Итак, серая библиотека. По ней информации было мало. Высокоуровневая локация, хранилище знаний некоего мистического ордена призраков, которые проникали в самые укромные уголки, самые потаенные места в поисках знаний, и не было для них преград ни физических, ни магических, за что служителей ордена и прозвали призраками. Но их давно уже не видели, оберегающие библиотеку заклятия ослабли, превратив ее в лакомый кусочек для игроков. Небольшая приписка от сестры предупреждала. «Нашла твою библиотеку с трудом. Смотри изменения патча». Дальше — мой бывший хозяин Карл. Легенда с дочкой зомби подтверждалась, а вот с заданиями опять творились какие-то непонятки. На форуме игроки обсуждали эту тему довольно активно. Могильщик давал ежедневное посыльное задание — купить продуктов на рынке и отнести письмо вдове из «Ривенки». Иногда на кладбище восставал зомби, и жрецы или воины могли получить задание на его уничтожение. Прокачав репутацию, можно было взять и квест на поиски пропавшего помощника, и ежедневку на истребление крыс. «Все! Ни тебе тернового куста, ни полусотни дырявых саванов». Зато нашелся игрок, который ухитрился на крысах поднять репутацию и получить уникальное задание на избавление дочери-могильщика от жуткой участи зомби. Пауло. Короче, так. Долбал я этих крыс и таскал письма. Добился дружбы. Рассказал он историю про дочку, которую некроз в зомбика превратил. Просит ее вылечить. Короче, там нифига лечить ее не надо». Девка на кладбище закопана в седьмом ряду, место пятнадцатое или шестнадцатое уже не помню. Берешь лопату у могильщика, копаешь и вылезает зомби сорокового уровня. Ее убиваешь и идешь за наградой. Только оно того не стоит столько дней на крысах изгаляться. Еще один игрок писал, что у самого смотрителя квестов мало, а брать задание нужно у его помощника. Иезекилл. Ламеры. У могильщика заданий нет почти, зато у его помощника валом. Лопату раздобыть, на могилах прибраться — случайная ежедневка, воды натаскать — тоже ежедневка, куст какой-то там терновый убить, но я там раз пять помер и забил на это задание. Еще несколько почтовых и на какую-то крысиную матку, но я ее так и не нашел. Кто делал линейку у помощника-могильщика, подскажите, где эту крысу найти? «Вот и нашлись мои задания. Оказывается, предыдущий помощник их сбагривал игрокам, не то что я благородная душа». Вот только следующий комментарий к этой записи меня ввел в состояние легкого ступора. икс «Сам Ламер, у этого могильщика помощник зомби, и никаких заданий не дает, даже не разговаривает». «И как это понимать?» «Ладно, теперь список изменений патча двухлетней давности». Список неофициальный, взят с какого-то форума. Я пробежал глазами сотни строк, задерживаясь на том, что казалось мне важным. Стабильность кода, повышение быстродействия, расширена гамма запахов и вкусов, оптимизация и скинов — это все не то. Снижение радиуса агрессивности монстров. Упрощают где только могут. Вот изменения в локациях и заданиях. Библиотека Ордена Призраков переименована в Серую Библиотеку. Развеяны непроницаемые туманы над Черной Башней, теперь она доступна для игроков. Нип Актурс Бледный был переименован в Аарама Бледного и сменил свое местоположение с Китижграда на город Ривер. Странное изменение, и имя раньше звучало лучше, и переехал он, мягко говоря, в провинцию». Добавлено и переделано около 230 заданий. Добавлено рейдовое подземелье «Серый бастион». Отметил просто до кучи «Серые острова», «Серая библиотека», «Серый бастион». Отключены все задания, завязанные на мистические пещеры. Сами пещеры наполнились ядовитыми туманами и сменили название на мертвые копии. Вырезаны все ветки заданий, связанные с культом некромонгов». Приносим свои извинения игрокам, которые успели взять эти задания. Эти задания вернутся в одном из следующих масштабных обновлений. Выходит, что не все? Вон у меня в журнале на гримуар задание висит. Хотя оно и не с некромонгами связано, а с девочкой-зомби, но все же. Были значительно усилены монстры, относящиеся к расе нежить. Добавлено шесть подземелий высокого уровня, населенных нежитью, только для группового прохождения. Для более комфортного начала игры добавлена включаемая возможность автоматического распределения параметров при получении уровня. А вот за это убил бы! Дальше шли домыслы игроков, ковырявшихся в ресурсах игры. Не знаю, зачем их скинула Наташка, но несколько пунктов привлекли мое внимание. Галакронт. Что вы сделали с нежитью? Это же терминаторы теперь какие-то. Куча новых умений, какие-то непонятные пассивки. Лучше бы классу Министрель умений добавили, чем мобов в очередной раз апать. Или вам ресурсы девать некуда. Хацкерс. Пацаны, нашел несколько новых лог, которые в ресурсах вроде как добавлены, но на карте не показываются. Разрабы готовят новый адон какие-то острова на севере, пара пещер в хребтах раскола и еще парочку не смог расковырять. «Ага, мой могильник ты нашел, неизвестный хакер-герой. Я готов был поспорить на что угодно, что с этим патчем в игре появились серые острова» и новый тип урезанного аккаунта с отрезанным языком и заблокированной на восприятии автоматической прокачкой параметров. А также поставить свой свиной язык ручной вышивки, что именно два года назад резко участились вирт командировки, из которых люди уже не возвращались. С полученной информацией разобрался. Осталось решить, что делать с торчащими наверху сторожами, Благо, эффект подчинения уже развеялся, и здоровье наполовину восстановлено. Вряд ли маг оставил там зомби высокого уровня, было бы против кого. С одним я еще худо-бедно разберусь, с моим-то арсеналом, а вот два — это уже проблема. Да и стоит ли? Обещанную свободу я уже получил, и лично мне здесь больше ничего не нужно. Награда за задание Так попробуй их выполни сначала». Страшная мстя за проваленные квесты. Для этого неписям сперва нужно меня найти, а они вряд ли смогут покинуть свой городок. На присланные сестрой деньги можно уйти порталом, хоть в столицу, снять там номер, сменить точку привязки. Но мне не давал покоя загадочный символ на стене, которому я, если задуматься, и был обязан своим спасением из могилы. Разумеется, если некромант не солгал насчет ритуала и карты. Интересно, они бы вообще могут лгать, если такого нет в сценарии? Впрочем, отговаривал я себя не слишком убедительно, уже давно приняв решение. А помереть всегда успеется, дело-то привычное. Выкопаться. Два зомби, оба в пределах видимости. Быстро использую копию свитка слова «изгнание» а потом свиток изгнания зла. Один из мертвецов вспыхнул и бросился на утек, а второй лишь дернулся и побрел ко мне, вытянув вперед руки. Быстро глянул его статус — 63 третий уровень. Такого мне не отпугнуть и не завалить при всем желании. Впрочем, у меня и в планах не было уничтожать слуг Магга. В таком случае он заметит пропажу одного из рабов и вернется. Заклинание порыва ветра мертвец проигнорировал, даже не пошатнувшись. Пришлось использовать заранее подготовленную на такой случай комбинацию. Болотный огонек ослепляет противника, скачком из кольца я отпрыгиваю на 10 метров, повторяю заклинание из свитка, это еще 5 метров, и отпрыгиваю уже сам, совершая рискованный трехметровый прыжок спиной вперед, не спуская глаз с ослепленного зомби. Дистанция больше 20 метров. Покров тьмы окутывает меня едва заметным облаком сгустившегося темного тумана, но и этого оказывается достаточно, чтобы мертвец потерял цель. Собственно, на это и был расчет. И недоуменно потер тот затылок, срывая внушительный кусок скальпа. Огляделся и неподвижно замер на месте, словно статуя. Что-то туповат он для шестидесятого уровня-то. — А-а-а! — радостно заурчал зомби, довольно осклабился и уверенно зашагал в мою сторону. — Ага. Значит, уровню к 60-му я тоже смогу не только живых искать, но и сородичей. Мои поисковые умения работали в области сотни метров, скорее всего, у него не меньше. Значит, придется драться, как бы не хотелось этого избежать. Бросок мертвеца был стремительным. Я даже не заметил, как он оказался возле меня. Скорее всего, он использовал какое-то расовое умение. Вот он стоит в двадцати шагах от меня, а вот он уже сжимает мое горло». Изо всех сил бью его кулаком в грудь, одновременно задействуя пару колец. Очищение поджигает зомби, освещая все вокруг, мощный удар отталкивает его на пару шагов, а скачок позволяет мне еще сильнее разорвать дистанцию. Кажется, в руках противника остался приличный кусок мяса, вырванный из моего плеча или шеи, но ничего, терпимо. Правда, второго такого объятия мне точно не пережить». Молот правосудия и изгнание зла сносят ему больше сотни здоровья, но полоска индикатор практически не уменьшилась, а это мои сильнейшие молитвы, не считая свитков и жезлов. Если же эта тварь еще и может лечиться... Собственно, у меня был лишь один выход — убежать от зомби дальше, чем на сотню метров, а для этого нужно было его как-то задержать. Свиток паралича давал мне 10 секунд форы, вот только заклинание требовало прямого контакта. Да и 100-метровку пробежать за такое время, если и можно, то явно не с моими 14-ю ловкости. Вот если бы я взял умение спринт или побежал по своему же следу легким шагом... Но выбора у меня не было. Пришлось рискнуть. Быстро сменив макросом опустевшее кольца ловкости на кольца интеллекта, я повесил на себя хамелеона. Контуры тела поплыли, а само оно стало словно полупрозрачным. Два свитка-скачка перенесли меня прямо к мертвецу. Тот попытался ударить, но промахнулся по нечеткой цели. Кладу руку ему на плечо, использую свиток, и мертвец неподвижно замирает. «Есть!» «Вы хотите использовать кровь некроманта, чтобы попытаться подчинить этого зомби?» «Кровь некроманта, 5 из 5. Да? Нет?» «Да, конечно, хочу!» «Кровь некроманта, минус один, четыре из 5. Неудача! Вы не смогли подчинить зомби, но он признал кровь своего создателя. Отношение меняется с агрессия на равнодушие». «Вот свезло так свезло!» «Выходит, нас с ним один и тот же некромант делал». С замиранием сердца отсчитывал я секунды, оставшиеся до спадения паралича. Вот зомби зашевелился, мазнул по мне равнодушным взглядом и скрылся в клубах ядовитого дыма. Уф, пронесло. Отойдя к стеночке, я с витком проклял землю под собой и закопался». Оказавшись в безопасности, перезарядил, отлично показавшее себя прыжковое кольца и съел тушку кролика целиком, ускоряя процесс восстановления. Выходит, ключ Арама теоретически позволяет мне взять контроль над мертвецами, которых он сюда отправил. Вот только первый, блин, мне чуть не вышел боком. Скорее всего из-за слишком большой разницы в уровнях. Конечно, было бы неплохо сколотить свою армию восставших мертвецов, но в ладони осталось всего четыре горячих шарика, да и на зомби я что-то не заметил надписи «Made by Aram Bledney». Не хлопать же мне каждого встречного мертвяка дружески по плечу. Отдышавшись и восстановившись, я выкопался и оказался в окружении трех зомби — Все трое были тридцатого уровня и не относились к гоп-бригаде великого мага, что не могло не радовать. Но еще приятнее было то, что на меня они совершенно не реагировали. Выходит, что система свой-чужой меня отмечала как одного из своих. А значит, зря я все это время крался вдоль стеночки, шарахаясь каждой ковыляющей мимо тени. Набравшись смелости, я несмело коснулся плеча ближайшего ко мне мертвика. Э! <звы> простонал тот. а <звы> Отрицательно мотнул я головой и неподвижно уставился в пол. Выждал несколько минут и повторил процедуру с двумя другими ходячими. Обошлось без драки, но и предложение подчинить их себе тоже не появлялось. Значит, Этот фокус действовал только с теми, кто вышел из ритуальной моего приятеля-некроманта, что и требовалось доказать. Первым делом я отыскал символ на стене, уже знакомый мне круг, совписанный в него семиконечной звездой, и стрелка, издевательски указывающая вниз на камень пола. Копать я не стал, это было просто бесполезно. Зато внимательно осмотрел и ощупал каждый квадратный сантиметр стены и пола, и поиски увенчались успехом. Небольшой округлый камень выскользнул из казавшейся монолитной стены, открывая тайник. Сунул в дыру сперва черенок своей убер-лопаты, проверяя ее на ловушке, и только потом руку. Зелье починки восстанавливает до 100 единиц прочности поврежденному предмету, изготовленному из кожи, металла, дерева или кости. Не действует на живых существ, не восстанавливает сломанные или разрушенные вещи. Вот, значит, как. Интересно, а не живого меня отремонтировать оно сможет? Я ведь тоже, по сути, изделие из кожи до кости с примесью мертвой плоти. И где инструкция по применению? Впрочем, вряд ли сломанный щит или изделие из кожи сможет это выпить. Очень хотелось проверить действие зелья на себе, но жадность пересилила. Когда еще такая штука в руки попадет? Дальше я двинулся вперед, по-прежнему придерживаясь левой стены и каждые сто метров проверяя окрестности поиском жизни, чтобы не нарваться на хитрого магга. Остальные зомби меня или игнорировали, или меняли направление, неспешно ковыляя в мою сторону. Проверять их намерения мне не хотелось, поэтому я просто ускорял шаг, пока те не теряли меня из видимости. Судя по карте, до выхода было не меньше километра, когда позади раздался странный скрежет железа по камню, и он приближался ко мне. Поиск жизни ничего не дал. Поиск нежити... Послушно вычертил контуры двух фигур в дымке тумана, но до них было слишком далеко. Голем? Механизм? В любом случае встречаться с этим существом мне не хотелось, и я ускорил шаг. Звуки скрежета тоже стали чаще, что мне очень не нравилось. Дистанция? 30 метров до источника, а значит, оно или видит получше моего, или ориентируется как-то иначе. «Скачок на 10 метров вперед, потом влево к самой стене и замереть, затаив дыхание». Скрежет стих, а потом снова раздался и направлялся он в мою сторону». И я побежал, не разбирая дороги, расталкивая праздно шатающихся зомби, скелетов и могильных выпотрошей, невзирая на их уровни и степень вооруженности, пока не влетел прямо в объятия одного полусгнившего гиганта, тут же меня крепко облапившего своими ручищами. — Ну и кто это у нас такой прыткий? — опять ты! — Прямо хоть мемуары пиши. Что такое «не везет» и как от этого сдохнуть? Великий маг г собственной персоной. И восемь его ручных покойников, точнее, уже семь. Одного я не досчитался. «Убить!» — скомандовал элементалист, и шесть мертвецов двинулись в мою сторону. Шесть! Седьмой зомби 63-го уровня так и остался на месте, равнодушно глядя на меня. В общем-то, понятно, тратить драгоценные свитки подчинения на зомби десятого уровня магу больше не хотелось, но и отпускать меня тоже было не с руки. Кстати, о руках. Правая ладонь ощутимо нагрелась и становилась все горячее с приближением ходячих. Ну и кто здесь еще вышел из мастерской славного старичка Аарама? Две женщины средних лет уровней 34 и 36. -й одеты по простому в духе сельских мотивов вряд ли эти бледный некромант был довольно практичен он не стал бы отправлять в копии тех кто больше смахивает на домашнюю прислугу тощий и гибкий в прошлом разумеется юноша едва ли старше 18 -ти. перевесь с метательными ножами накрест вор 27 уровня вероятно но маловат уровнем Орк-воин волочит за собой внушительную дубину, явно уже не особо представляя, для чего таскает с собой эту здоровенную штуку. Половина лица отсутствует, прихрамывает на одну ногу и горло перерезано. Нет, с таким материалом аарам точно не работает. Хотя уровень 48 внушает. Эльф, явно бывший маг, сразу нет». Конечно, с колдуна станется так подшутить над презираемыми им коллегами по магическому ремеслу, но проку от волшебника-зомби никакого. Ну и последний, гоблин 39 -го уровня, на поясе висит рогатка, на голове добротный кожаный шлем. Если бы не трупные пятна и дыра размером с кулак в животе, прямо вылитый мургл. Рискнуть? Скачок перенес меня за спины зомби поближе к гоблину. Быстрое касание и... Вы хотите использовать кровь некроманта, чтобы попытаться подчинить этого зомби? Кровь некроманта 4 из 5. Да, нет. Выбираю «да» и «есть». Зомби по имени Нурк будет подчиняться вашим приказам в течение 3 часов. Кровь некроманта минус 1. 3 из 5. «Двое против шестерых. Расклад все еще не в мою пользу, но уже поинтереснее». «Какого?» — похоже, что маг заметил потерю контроля над одной из своих марионеток. «Хамелеон размывает мои черты, и ветвистая молния ударяет в камень метрах в двух в стороне. Болотный огонек ослепляет мага на пару секунд, а сверху на него обрушивается молот правосудия». Впрочем, его полоска здоровья едва-едва уменьшилась, что было ожидаемо при такой разнице в уровнях. Но я рассчитывал лопнуть пузырь на башке великого. Жаль не вышло. Целью заклинания был сам противник, по нему и пришелся урон. «Какого хрена здесь происходит?» — удивился противник и тут же окутался едва заметным сиянием какого-то защитного заклинания — «Убей его!» — приказываю зомби, указывая на мага. А сам достаю свиток, и между мной и оставшимися пятью зомби вырастает метровая огненная преграда, оттесняя их к стене. В лог посыпались сообщения о нанесенном уроне, к счастью, пока что не по мне. «Где он? Где этот долбаный маг?» Орет элементалист, озираясь по сторонам в поисках неведомого противника. С его рук срывается молния и бьет в мертвого гоблина, швыряя того на пол пещеры. Выходит, игрок еще не понял, что это я заклинаниями швыряюсь. Контуры тела мага поплыли, и он оказался в 20 метрах левее. Телепортировался гад. Скачок в его сторону, выбрать цель. В руке уже давно покоится жезл лихорадочного удара «Целься! То спли Из жезла вылетела яркая ядовито-зеленая искра и устремилась к магу. Вспышка! Щит поглотил искру. Зато теперь чародей понял, кто здесь магичит. Он погрозил мне кулаком, и на кончиках его пальцев заиграли формирующиеся молнии. Но тут великий маг зашелся натужным кашлем, согнувшись пополам. «Лихорадка!» «Выходит, теперь жезл стрелял с двойным заклинанием. Оглушение щит поглотил, а вот болезнь прошла сквозь защиту. Поднявшийся на ноги союзник бросился на мага, но тот просто пропал из виду, врубив невидимость. Впрочем, это мы тоже проходили». Половину машкары, созданной гнусом, уничтожил щит чародея, зато оставшаяся часть вынудила его снова появиться. «Остолбеней!» — ткнул тот пальцем, и мое тело застыло неподвижно с наставленным на него жезлом. «Взять его! Хочу посмотреть на этого странного мертвяка поближе!» — скомандовал кому-то маг и снова окутался сиянием защитного поля. Сразу четыре сильные руки обхватили меня сзади, прижимая к полу, а в подконтрольного мне зомби ударил сначала едва заметный воздушный кулак, сбивая того с ног, а потом сразу две молнии обрушились на пытающегося встать зомби. Огненная стена давно погасла, оставив после себя одно дымящееся тело, тот самый мальчишка-вор и черное выжженное пятно на камне. Пятеро против двоих. Причем эти двое в весьма невыгодном положении.